глава третья. На повороте с королевского тракта к землям поместья их Дармес встретили двое верховых. В одном Навия узнала сына старого управляющего. Второй человек был ей незнаком. «Добрый день, господа! Рада видеть вас, Виртен! Как ваш отец?» «С приездом, госпожа нави Я тоже рад снова видеть вас!» «Это было приятно, Навия, хотя и неожиданно!» Познакомьтесь, это Габен Картайни, наш поверенный, принят на работу еще вашим отцом. Приятно познакомиться, господин Картайни. А вот поверенный держался на стороже, как будто не знал, чего от нее ожидать. Господа, прежде чем мы продолжим путь, хотелось бы узнать некоторые подробности. Не возражаете? Даже если мужчины возражали, отказать они не могли. И Нави осторожно приступила к интересующей теме. — Скажите, Виртен, кто на самом деле управляет поместьем, вы или сестра? — Я, согласно завещанию вашего отца, до вашего приезда или до совершеннолетия к госпоже Самейной. Но госпожа Самейна не вмешивается вообще в управление хозяйством. Много лет им руководил отец, и вот уже лет пять я. Понятно. То есть, если бы я не приехала сегодня, завтра формально в управление поместьям вступило бы сами? И завтра же, как я помню, должна состояться помолвка? Да, госпожа Самейна распорядилась совместить эти два события, чтобы избежать лишних трат. Понятно. А жених прибыл? Да, лорд прибыл вчера и уже познакомился с госпожой Самейной. Господин Картайни. «А откуда вообще взялся этот договор о помолвке? Мне отец ничего о нем не говорил». «Мы тоже ничего не знали, госпожа Навия. Но полгода назад госпожа Самейна нашла этот документ в бумагах вашего отца и списалась семейством Карпади. Насколько я знаю, никаких договоренностей пока не было. И состоится ли за тропомолвка, мы не знаем. А герцог имеет право быть против?» Я не видел документа, госпожа, и не знаю, есть ли там возможность отказа одной из сторон. Что ж, пусть все идет, как задумано. Должна вам сказать, что я получила приглашение как раз на помолвку. Завещание отца у вас или у сестры? Завещание может храниться только у поверенных. Так что да, оно у меня. Хорошо. Кричать о моих правах пока не надо. Я хочу сама познакомиться с поместьем и его обитателями. Но завтра с утра я жду всех в кабинете. У нас будет долгий разговор. Да, я вступлю в права наследования и прошу подготовить все необходимое». Мужчины склонили головы. Навия вновь заняла место в Дармезе, и Метул подстегнул лошадей. Малышка от этой остановки даже не проснулась. Встречающие рысели рядом. но уже не пытались вступить с ней разговор. На ходу это было неудобно, и у Нави появилось время обдумать ситуацию. Она плохо помнила младшую сестру, а какой та стала теперь, тем более не представляла. Но из всех маленьких оговорок и из подслушанного вырисовывалась неприятная картина. Не хотелось думать, что родители ошиблись, и у них выросла самолюбивая и расчетливая эгоистка. Но получалось пока именно так. «А может, я тороплюсь?» — подумала Навия. И при близком знакомстве все окажется совсем не так. К усадьбе они подъехали через три часа. Кто-то из мужчин, видимо, отправил вестника, и на высоком просторном крыльце Навия увидела сестру и няню. Няня улыбалась, и по щекам катились слезы. С причитанием она кинулась навстречу и остановилась в изумлении. увидев, что выходящая из дармеза Навия держит в руках маленького ребенка. Она сплеснула руками, засуетилась, но тут же подбежала к ним, смешно всеми ногами, обняла их вместе и бережно взяла ребенка на руки, заливаясь при этом счастливыми слезами. Навия сама чуть не заплакала. Но взрослые магессы не плачут. Обнимая няню, она повернулась к сестре. А вот та была не рада, причем откровенна. На Навию холодно и настороженно взглянули серые глаза. Но слова, сказанные сестрой, внешне были вполне приветливы. «Здравствуй, Навия! Рада видеть тебя в нашем родовом поместье! Чей это ребенок? Надолго к нам?» Навию покоробили эти наше поместья, нам. И она чуть было не продолжила сарказмом фразы из Васиного мира. «Уже уезжаете и даже чаю не попьете?» но подумала, что такой юмор здесь не поймут, и промолчала. Однако для себя заметку сделала. Сестра я не рада. Совсем не рада. Почему? Они никогда не враждовали, просто потому, что слишком большая разница в возрасте. Да и Навия постоянно жила вдалеке от дома. Откуда тогда такая неприязнь? «Здравствуй, сестра!» – улыбнулась все-таки Навия. «Это моя дочь Дарина. Я вас обязательно познакомлю». Но сейчас она спит. А сколько я здесь пробуду, пока не ясно. Но думаю, что достаточно долго. Спасибо, что встретила. А сейчас мне бы хотелось отдохнуть и привести себя в порядок. Дорога была дальняя и утомительной. Няня упорно тянула Навию в ее покое. И та подчинилась. Отдав на ходу распоряжения по поводу своих вещей и размещения метула, она отдалась, наконец, полностью во власть старой няни. А та и не знала, чем ей угодить, куда усадить. Металась без толку по комнате, и Навия, усадив ее в кресло, все сделала сама. Разобрала вещи, приготовила чистое белье, набрала в ванную воды. И, оставив няню присмотреть за Дарой, с наслаждением погрузилась в горячую воду. Все-таки, как бы Василина не убеждала себя, что она Навия, но в таких мелочах, как бытовой комфорт, ей страшно не хватало своего техногенного мира. Ина сразу вспомнила, что в теле Навии живет именно Василина, привыкшая к ежедневному душу, горячему кофе и удобному транспорту. Но долго разнеживаться было некогда, и Навия, Навия, Навия, уже пора привыкнуть, вышла из ванной, на ходу подсушивая волосы. Няня за это время развила кипучую деятельность по устройству малышки. накормлена и чистенькая Даринка бодро сучила ножками, лежала в широкой кровати. «Надо поставить ей свою кроватку и вообще подготовить свою комнату, детскую», — мелькнула у Нави мысль. Но сказать она ничего не успела, так как вместе со стуком дверь ее комнаты открылась, и слуга внес детскую кроватку. «Куда ставить, госпожа?» — пробасил он. «Сюда, сюда», — подскочила няня, указывая место у стены. «Завтра полок еще сделаем. И хорошо будет, пока детскую не приготовим», — добавила она. Навя умиротворенно присела в кресле. Няня все такая же тропливая и шумливая, и уже обо всем побеспокоилась. Хорошо дома, только дома ли? Ну, расскажи уже, как вы тут живете? Сложно, Веточка, назвала ее няня детским прозвищем. Сразу и не поймешь, что не так. Но чует мое сердце, не так у нас что-то. Ушло доброе настроение из дома. как чужое все здесь. А я уж старая, мне привыкать к новому трудно. Считай мне 130 лет почти. Меня же взяли в дом, когда Джаеш родился, а у меня как раз первенец помер, а матушке твоей молока как раз и не хватало. Навия еще с детства знала всю эту историю, появление Приши в доме, но не мешала ей выговориться, сама по ней соскучилась. «А Джайша ничего нет?» «Нет, Веточка, пропал наш соколик. А какой красавец был, маг боевой!» С благоговением в голосе произнесла Приша. «Все здоровы, долгов нет, хозяйство не разрушено. Все здоровы. Как родители-то твои померли в раз, больше никто не болеет. Про остальное не знаю ничего. Не моего ума это дело. Плохо, что ты не смогла тогда приехать. Что-то не так там было. Но был же маг. Причину смерти установил? Был. Только не понравился он мне. Ну, знаешь, Навиас помнила, как получила вестник о смерти обоих родителей десять лет назад. Первым ушел отец, а вскоре мама. Но в этот момент она скрывалась еще в соседнем королевстве Лусаран и появиться в поместье не могла. Сколько лет в бегах? «Сколько жизненных событий прошло мимо!» – с сожалением подумала Навия. «Как уже хочется спокойной, нормальной жизни!» Она сильно переживала, что не смогла проститься с родителями. Но время действительно лечит. И эта боль прошла. А сейчас няня задела ее снова. «Няня, расскажи подробнее, что тогда произошло?» «Никто толком не знает. Лэр Стефан хотел проверить дальний выпас». У нас там же ребята стали пропадать. А Лэри Миранда попросила с ним. Скучно ей без него было. А тут целую седмицу надо было бы ждать. Лэр сначала не хотел ее брать, но потом согласился. Там же есть маленькая деревушка. Есть где переночевать. Они поехали в коляске. Лето было теплое. Считай, просто прогуляться поехали. Лэри Саймейну оставили за главную. Лэр Стефан давно уж начал ее приучать к хозяйству. Вещей много взяли. С ними и поверенный новый поехал. Лэр его незадолго до этого нанял. А через два дня получает Лэри Самейна, вестника, чтобы родителя заболели. И нужен срочно маг и целитель. Лэри целителя нашего отправила, а мага вызвала из Росвика. Сама знаешь, это самый близкий здесь город. Но маг-молодец, пришел порталом. Да только зря все. Ни целитель, ни маг ничего сделать не могли. Через день и а через неделю и Лерри скончались. Сказали, что магическое воздействие. Простым людям не выжить. А что ж там они делали, никто не знает. А поверенный, он тоже там был? В том-то и дело, что в тот день он уехал к себе. и появился там только к вечеру. но ну и обнаружил их обоих уже при смерти. Навия задумалась. Если верить няне, картина действительно получалась подозрительная. Но она даже представить не могла, кому ее родители могли перейти дорогу. Главное, оба. А няня разговорилась, и Навия не сразу поняла, что сейчас она уже жалуется на младшую сестру. «Что у вас с ней не ладится?» переспросила Навия. «Не ладится дружба!» – обидчиво воскликнула няня. Лерри сильно волей ей много дала. Да и Лерр тоже. Она после их смерти и вовсе хозяйка себя чувствует. «Вот ты разрешаешь себя по имени звать, а она требует только Лерри Семейна!» С возмущением и обидой воскликнула Приша. «Няня, а ты не наговариваешь на сестру?» «Я слышала, они хорошо отзываются!» и она хотела продолжить расспросы, но няня уже вышла, обидчиво поджав губы. Она всегда была несколько вспыльчива, но отходчива. Она, ведь надев ночную сорочку и халат, подсела к столу в ожидании ужина. А она на самом деле устала и очень хотела спать, но ложиться совсем на голодный желудок тоже не хотелось. Невольно она опять обратилась к словам няни о сестре. Самое интересное, что у нее самой возникло, Такое ощущение холодности и пренебрежения при встрече. Может, няня в чем-то и права. Но даже если сестра не испытывает к ней нежных чувств, это же не значит, что им надо стать врагами. В конце концов, Навия старше, опытнее. Неужели не найдет общий язык с молоденькой девчонкой? И надо обязательно посмотреть «Дерево рода». Оно о многом может рассказать, если правильно смотреть. Тряхнув головой, словно отгоняя неприятные мысли, Навия подошла к кроватке, в которой устроили малышку. Та спала свободно, без пеленания, раскинув ручки и причмокивая губками в очень знакомых Нави-распашонках. «Уприши, поди, сундук забит нашими вещичками», — по-доброму усмехнулась Навия. «Умница ты моя!» — умиленно подумала Навия, глядя на малышку. «Стараешься не доставлять маме лишних хлопот». Она наклонилась и осторожно поцеловала дочку, стараясь не разбудить. Принесли ужин, и Навия, перекусив немного, улеглась в свою постель. Дома. Как давно она об этом мечтала. Глаза закрылись, и Навия моментально уснула, едва успев поймать мысль, что дорога все-таки ее здорово вымотала. Бу-бу-бу, бу-бу-бу. Звук приглушенного разговора разбудил Навию. и она открыла глаза. Очень раннее утро. Разговор доносился из-за ее двери, и теперь она смогла разобрать, что разговаривали мужчины, двое, и Навия их узнала. Голоса принадлежали управляющему и поверенному. Магиса прислушался к разговору. «Надо сказать ей, главное условие завещания выполнено, старшая приехала в поместье. Не будем торопиться!» Второе условие тоже сегодня выполнено. Младшая исполнилась двадцать пять. Старшая, родная кровь, имеет право. Младшую признали официально и вели в род. Старшая, как приехала, так и уедет, а жить нам под младшей. Так, это уже интересно. Навия быстро встала, задернула полог Балахина, чтобы скрыть неприбранную кровать, и, накинув домашнее платье, подошла к двери. на ходу закручивая волосы в гульку. Ее покои, хоть и не маленькие, состояли из одной комнаты, которая, однако, имела все необходимые удобства в виде отдельной гардеробной и ванной, а также небольшой гостиной зоны в передней части комнаты. Распахнув дверь, она увидела спорящих. Мужчины повернули голову в ее сторону и синхронно поклонились, приветствуя хозяйку. «Проходите, господа, поговорим лучше в комнате». «Только тихо. Ребенок спит», — пригласил их Нави. «Вообще-то она хотела встретиться с ними в кабинете, но так уж сложились обстоятельства, и она не хотела терять удобную ситуацию». «Итак, что вы должны мне сообщить?» «Но не решаетесь», — обратилась она сразу к обоим. Поверенный взглянул на управляющего и неуверенно начал. «Госпожа Нави, к завещанию вашего отца предлагается тайная часть. Но имени на ней нет. По условиям же завещания эту часть может открыть тот, кто станет владельцем поместья. И в чем вопрос? Вопрос в том, кто станет владельцем поместья. Указано, что я управляю поместьем до приезда старшей сестры. Но также указано, или до совершеннолетия младшей вступил в разговор управляющий. «Вы здесь надолго, госпожа Нави?» — поинтересовался поверенный. Нави усмехнулась. Второй раз за короткое время у нее интересуется, надолго ли она приехала. А в самом деле, надолго ли? — Присаживайтесь, господа. Наконец пригласила она мужчин. — А мне надо немного подумать. И думать надо быстро. Не могут же они сидеть здесь бесконечно. Наверное, надо остаться и принять наследство. А вчера она уже это прямо сказала. Но, видимо, недостаточно твердо, иначе эта непонятная возня вокруг него может затянуться, и чего доброго приведет вообще к потере поместья. Нельзя этого допустить. Род Навии хоть и беден, но древний и уважаемый. Пожалуй, таких в королевстве осталось единицы. И честь рода – это не кот начхал. Эту честь надо беречь, хранить и передавать дальше. Кроме того, Навии сейчас надо упрочить свое положение. Еще раз. Кроме того, у нее теперь есть дочь. И об ее будущем надо беспокоиться уже сейчас. Решено. Остаемся. Принимаем наследство. И проблемы решаем по ходу дела. Она подняла взгляд на поверенного. В завещании у вас с собой вы ведь в любом случае должны были его сегодня вскрывать. Э, дело в том, госпожа Навия, что само завещание давно вскрыто. Сразу после смерти ваших родителей. Речь сейчас идет о тайном приложении. Понятно. А кто еще знает об этом приложении? Только ваша сестра. Почему его не вскрыли раньше? Потому что в условии сказано вскрыть по прибытии старшей сестры Нави и Рэдди или совершеннолетие младшей Саймены Рэдди. До сегодняшнего дня ни одно условие. не было выполнено. И если я остаюсь в поместье, то... Если вы останетесь в поместье, то должны подписать документы о принятии наследства. И после этого можно будет только вам вскрыть приложение. Только вам. Со значением повторил поверенный. Навия замолчала. Ее смущало то, как нечетко было составлено завещание, не указаны имена наследников, не оговорены условия принятия наследства. Это совсем было не похоже на педантичного отца. «Почему в завещании нет имени брата?» — обратилась она к обоим. «Пусть поверенный не знал Джайша, но управляющий рос поместье и должен был видеть его, хоть и давно. Лэр Джайш Реди считается пропавшим. Надо посмотреть дерево рода, но уже лет десять у нас нету дохода. Лэриса Мейна закрывает часовню на ключ». М «Да». «Дела. Нет, при таком раскладе дерева обязательно надо посмотреть». «А то, может, и Джай жив?» – подумала Навия. «С другой стороны, она и сама тоже по многу лет не бывала дома, и можно было думать, что это наследство ей не очень-то и нужно. Младшая же, наоборот, все эти годы жила с родителями, росла и училась в Росвике, совсем рядом с домом. Родители не просто оформили опекунство». а приняли девочку в рот. Значит, наследовать могла и она. Да, и по человеческим меркам Сайменина была абсолютно взрослой самостоятельной девицей. Человеческие женщины начинали жить взрослой жизнью гораздо раньше своего официального совершеннолетия. И все-таки Навия хотела вступить права. Пусть говорят, что хотят, но потеряя древнее родовое имение, она была не готова. И не готова отказаться от длинной череды предков, живших когда-то здесь. И в конце концов, все формальности соблюдены, пусть и совершенно случайно. Но Навия приехала раньше, чем саймене исполнилось 25. Иначе в случае спора им пришлось бы обращаться в королевский суд. О такой сомнительной известности Навия не хотелось вовсе. Поэтому нечего тут думать и сомневаться, одернула себя Магесса. Надо быстро завершить вступление в права. Она подняла голову и обратилась к поверенному. «Что нужно сделать?» «Просто подписать бумаги», ответил он и впервые улыбнулся ей. «Тогда подождите меня у кабинета. Я сейчас подойду». Мужчины вышли, а Навиа быстро переоделась и, не желая тратить время на сложную прическу, просто заплела французскую косу. «Потом будем украшаться», подумала она про себя, направляясь в кабинету. Но перед этим она вызвала няню и поручила ей заботу о малышке. «Надо найти ей помощницу», подумала Нави. «Все-таки няня уже не молода». В кабинете они втроем еще раз прошли завещание. Не нашли препятствий для его исполнения, и Нави с чистой совестью подписала документы. Затем она выслушала краткий отчет от управляющего, и только потом получив от поверенного конверт с приложением, отпустила мужчин и, закрыв дверь, приступила к чтению. Вначале, пока шло описание проблем поместья, Навия была спокойна. Все эти стенания она слышала с детства, но сейчас, будучи взрослой женщиной, понимала, что все это поправимо. Но чем дальше начитала текст, тем выше поднималась ее бровь, и под конец она даже несколько раз удивленно хмыкнула. И все больше удивлялась тому, что отец ни разу не говорил об этих обязанностях их рода. Или он говорил только брату. Из приложения было ясно, что их семья не просто одна из древнейших семей королевства. Они хранители королевской реликвии, ока королевского рода. Реликвия была изготовлена почти тысячелетия назад и призвана была определять чистоту крови наследников, чтобы избежать появления бастардов на троне. И само появление реликвии было связано именно с этой проблемой. Когда-то предок нынешнего короля, находясь под магическим воздействием, передал трон Бастарду, сыну своей любовницы. Законные наследники возмутились. В стране вспыхнула гражданская война, которая выкосила чуть ли не полстраны, погибло большинство магов. Однако наследникам удалось удержаться у власти, так как король, освобожденный от заклятия, изменил завещание, но тут же умер. А нельзя шутить с магией крови. С того времени трон передавался только старшему ребенку, независимо от пола. И в то же время был изготовлен артефакт, которым проверяли новорожденного ребенка. Хранителем этого артефакта стал род Рэдди, один из древнейших, на тот момент сильнейших родов королевства. Артефакт имел форму перстня, надеть которой и не погибнуть при этом мог только представитель рода Рэдди. Это специально говорили в королевском указе, так как аристократия того времени опасалась возмущений оппозиции и не доверяла до конца ослабленной королевской семье. Нави оторвалась от чтения и задумалась. Так вот почему после рождения наследника преследовались все, кто знал об этом. Ведь к нему артефакт не применяли. Кто-то знал о действии артефакта и или отговорил короля, или воздействовал магией. что уже является серьезным преступлением против корону и карается смертью. И кто здесь заинтересован в тайне? На первый взгляд король, ведь бастард его. Но у короля есть еще две дочери, и наследной принцессой уже давно объявлена старшая. В этой схеме бастарду нет места, если только, если только не подвинуть очередь к трону, в которой бастард пока был третьим, и тогда... Тогда получается, что в нем заинтересован совсем не король. Он его признал достаточно. Не будет же ради него убивать своих таких же родных дочерей. Значит, в бастарде заинтересован кто-то другой. Кто? А стоит ли в это ввязываться? — одернула себя Нави. Ведь до сих пор с принцессами ничего не случилось. И может, помоги им при светлое, и не случится. Но она уже понимала, что не сможет жить спокойно с этим знанием. Теперь ее вел долг, долг и честь рода. Ей обязательно надо было с кем-то посоветоваться, с кем-то очень надежным, преданным королю и королевскому роду. И она знала только одного такого человека, советника короля, герцога Риенского, жениха своей младшей сестры, сына старого друга и родственника отца, но они с ним были незнакомы. «Ну, вот и познакомимся», усмехнулась Навия. и, убрав документы в тайник, вышла из кабинета. Она прошла в гостиную к ожидающим ее мужчинам и вместе с ними спустилась в большую столовую. Завтрак обещал быть интересным для всех, ведь пока никто не знал, что в поместье появилась новая хозяйка и намерена остаться здесь надолго. Сейчас в усадьбе гостей не было, не считая герцога, поэтому за столом будет всего несколько человек. Это вполне устраивало Навию, так как она не хотела лишних разговоров, пока все дела не решатся тем или иным способом. По пути в столовую Навия попросила принести туда Дарину, чтобы познакомить с ней обитатели усадьбы. Слуга поклонился и торопливо удалился с ее поручением. Так что перед столовой они встретились с няней, которая держала на руках малышку, и широко улыбалась. «Знаешь, Веточка, она все понимает, совсем как ты когда-то». Навия улыбнулась в ответ и, взяв дочку на руки, попросила няню. — Приша, подожди нас здесь. Я только представлю Дарину всем, и ты вернешься с ней в комнату. — Конечно, госпожа, не беспокойтесь, — перешла няня на официальный тон. Навия со спутниками остановились рядом с местом хозяйки, но не стали рассаживаться, дожидаясь остальных. И она воспользовалась случаем, чтобы договориться с поверенным о документах для дочери. Надо было сделать все по закону, но трудность заключалась в том, что звездочка Дарины зажглась совсем на другом родовом дереве. Поверенно обещал подумать и прояснить ситуацию, а Навия еще раз подумала, что надо открыть часовню с деревом рода. Но вот дверь открылась, и в столовую вошла младшая сестра, горделиво опираясь на руку мужчины и готовясь, видимо, услышать поздравления. Навия вздрогнула. увидев жениха сестры. Сердце замерло и потом пустилось скачь. Вот как, сожаление подумала она. Мысли заметались в поисках правильного поведения. И через мгновение ее взгляд стал холодным и отстраненным. Она не знает этого мужчину и никогда его не встречала. Особенно не встречала его несколько дней назад при дорожном трактире. Мужчина, который вначале удивленно поднял бровь и даже сделал шаг в ее сторону, вполне понял ее молчаливый сигнал, и его взгляд тоже стал нейтральным. Но не встречались, так не встречались, как бы согласился он. Никто из присутствующих не заметил этой мгновенной сценки. Нави растянула губы в приветливой улыбки, По крайней мере, старалась. «Доброе утро, сестра! Представь нам, наконец, своего гостя!» «Всем доброе утро! Позвольте представить вам моего жениха, герцога Ренского, лорда Ташарега Карпади!» У Нави жило сердце. Жених уже... Ну что ж, значит, не судьба. Мужчина же на слова девушки слегка поморщился, но говорить ничего не стал. «Прошу к столу», — объявила навия И когда все сели, она, продолжая стоять, сказала... «У меня тоже есть для вас новость. Я приняла решение поселиться в поместье, и потому приняла бремя наследства. Теперь я новая хозяйка этого старого удела. Рада видеть вас в своем доме, господа. И еще я хочу представить вам мою дочь, Дарину Рэдди». И она повернула девочку лицом к гостям. «Прошу любить и жаловать». В абсолютной тишине небольшой паузы, которая возникла после ее слов. Громко звякнула выпавшая из руки самейная вилка. «Но... но... но ведь ты не хотела!» воскликнула она. «И этот ребенок, откуда он? Я думала... Я ждала! Это я должна была сегодня принять наследство! Тебя вообще тут не должно было быть! Явилась тут!» горячилась сестра, плохо подбирая слова и не сдерживая эмоции. «Вот и позавтракали!» «И познакомились», — подумала Навия. И, молча встав, вышла из столовой, не желая быть участникой этой некрасивой сцены. Что ж, похоже, совместных семейных посиделок за столом в этом доме больше не предвидится. Но поддаваться чьим-то капризам и отказываться от наследства Навия не собиралась. У нее теперь был долг не только перед родом, но и перед королевством. Артефакт ока королевского рода, Подчинялся только своим хранителям и откликался только на их кровь. И Магеса не могла теперь жить и действовать в соответствии со своими желаниями. Долг вел ее, магический долг рода, требовал исполнения. А капризы младшей сестры придется усмирить.